Глава четвертая. Туманная завеса. Еле заметный в пустоте фрегат Мистерио застыл перед разломом, ведущим на Атраксис. И как раз в это время на капитанском мостике разгорался ярый спор между Моргаром и владельцем корабля Варисом. «Я не потащу фрегат через ненадежный разлом!» — настаивал Варис, непроизвольно стискивая пальцами рунные амулеты на подлокотниках капитанского трона. — Ты хочешь завалиться на Атраксис без подавляющей огневой мощи? — надменно спросил Моргар. — Когда я покидал свое царство, там оставалось около десятка неприступных бастионов и крепостей. По-хорошему нам нужен даже не фрегат, а линейный корабль, чтобы просто высунуть нос на другой стороне. Корабли, броздящие эфир, не могут совершить посадку на Землю. Для этого и строят космические верфи возле червоточен. Но Атраксис ведет широкий разлом. Много столетий назад я распорядился построить верфь, Неподалеку от моего замка. Выходя на балкон, я своими глазами видел, как причаливают крейсеры, и даже суда побольше. Например, линейные корабли. И когда это было? Может, верфи уже и нет давно? Ты можешь поручиться, что я не угроблю корабль, последовав твоему совету? «Если бы ты не был таким малодушным трусом...» — начал Моргар. «То я бы уже несколько раз успел погибнуть!» — закончил Варис. «Делай, что хочешь, но я не поведу Мистерио на верную гибель. Ты ведь знаешь, что это не какой-то там фрегат, а тот самый!» Демон поднял палец высоко вверх. «Да-да...» — протянул Моргар. Ты всем хвастался, что выиграл этот фрегат у Вегаса, известнейшего игрока во всех княжествах. А он сам когда-то выиграл его у одного из князей, прислуживающих мастеру. Если слухи верны, то это судно может буквально раствориться в пустоте. Так. «Словно его и не существует вовсе!» «Слухи не раскрывают даже половины правды о корабле!» «Горгелий хмыкнул Варис, и это еще одна причина, по которой я не рискнул судном!» «Тогда у нас проблема. Ты предлагаешь мне штурмовать целый мир голыми руками». — Если я не ошибаюсь, о штурме речи и не было, — заметил Варис. — Предполагалось, что ты вернешься в свое старое княжество, и твои подданные сразу же признают тебя законным правителем. — Ага, и выстроиться в очередь, целовать мне задницу, — фыркнул Моргар. — Я думал, ты не так наивен и понимаешь, что ничего подобного не будет. Прошло много лет, и наверняка у мира появился новый правитель. — Тогда почему о нем ничего не слышно? Почему мир до сих пор изолирован? Нет, дело явно нечисто. Нужно произвести разведку, а не тащить мой фрегат-дьявол знает куда! — Опять за свое! — воскликнул Моргар. «Я еще не встречал более прижимистого демона, чем ты, ладно?» После небольшой паузы сдался князь. «Подавись своим фрегатам. Однако на разведку отправишься вместе со мной. Я не позволю тебе осиживаться здесь, в безопасности, пока сам буду рисковать шкурой». — Я и не собирался отсиживаться, — обиделся Варис. — Разумеется, мы пойдем вместе, а еще с нами будет небольшое сопровождение. Он щелкнул пальцами и вперед выступило около дюжины воинов в броне. — Ты про них? — приощрил своим единственным глазом князь. — Кучка смертных в легионерских панцирях? Позволь представить тебе Центуриона Лонгрина. Поспешил ответить Варис. Он опытный воин и прошел через множество сражений. Моргар смерил взглядом немногочисленную группу легионеров и вслух отметил. Похоже, по дороге он растерял почти всех своих людей, если только в коридоре не притаилась остальная Центурия. Лонгрин не служит одному единственному князю, — пояснил Варис. — Он командует вольной центурией и предоставляет свои услуги тем, кто заплатит. Как тебе хорошо известно, свободные легионеры немногочисленны и, как правило, действуют небольшими отрядами. — Позвольте мне самому говорить за себя. Внезапно попросил Лонгрин, — — Выходя на шаг вперед, я с радостью развею любые сомнения, терзающие князя. Моргар рассмеялся, глядя на смертного. — Ну, попробуй, попробуй, развей мои сомнения. Однако это будет непросто. Даже отсюда мне видны сколы на твоей броне. — То же самое и у остальных легионеров. Вы выглядите как кучка побитых дворняк, ухватившихся за внезапно подвернувшийся крупный заказ. — Отчасти это правда. Не стал спорить Лонгрин, Но верно и то, что мы — одни из лучших наемников во всем секторе, а на броне так много, потому что каждый наш новый бой начинается раньше, чем панцирь успевает восстановиться. «Тогда ударь меня», — потребовал Моргар. «Если ты и правда великий воин, я это почувствую». Лонгрин повернулся к Варису, и тот кивком дал разрешение. Центурион тут же покинул строй, гремя доспехами при каждом шаге. Звуки затихли только тогда, когда легионер оказался лицом к лицу с Моргаром. «Ты не собираешься достать оружие?» — удивленно спросил князь. «Я, кажется, не требовал атаковать меня голыми руками». Он не успел договорить, как навстречу ему устремился бронированный кулак, заехавший в живот так крепко, что на весь капитанский мостик раздался хруст сломанных костей. Моргар уже от удара с хрипом осел на пол, выплюнув сгусток ярко-алой крови. — Легионер никогда не сражается голыми руками, — сказал Лонгрин, потирая металлическую перчатку. — Однако, будь я вооружен еще чем-то, мог бы не рассчитать силу и случайно вас убить. Моргар странно затрясся, и только через некоторое время стало ясно, что это был смех. — Да... «Ты не разбрасываешься словами попусту. Мне это нравится. Однако я очень не хочу, чтобы ты подумал, будто я напыщенный слабак». Князь резко разогнулся, и одновременно с этим кровь, пролитая демоном, поднялась с пола и рассекла лицо Лонгрина в нескольких местах. Все произошло так быстро, что Центурион даже не успел пошевелиться. Однако и на порезы он практически никак не отреагировал, словно по его коже прошелся легкий ветерок, а не кровавые лезвия. — Нет, ты смотри! — продолжал удивляться Моргар. — Мне все больше нравится этот смертный. Что ж, он и его люди достойны сопровождать меня. Но нужно решить последний, самый важный вопрос. «Какой?» — спросил Лонгрин, пристально глядя на князя. «Кому вы служите?» — прямо спросил Моргар. Центурион непроизвольно повернулся к Варису, и этого уже было достаточно для ответа. Не, так не пойдет», — покачал пальцем князь. Я не позволю прикрывать мою спину тем, кто служит кому-то другому. Варис, тебе придется отдать Центурию мне. — Вообще-то я им заплатил, а не ты, — возмутился демон. Моргар посмотрел своим налитым кровью глазом так, что Варис поежился. После недолгих раздумий капитан корабля откашлялся и сказал... А, впрочем, у войска должна быть одна голова. Раз ты поведешь нас на Атраксис, то пусть и Центурия тогда поступит в твое полное распоряжение. Слышал, Центурион. На всякий случай спросил Моргар. Он сказал, что ты и твои люди теперь работают на меня. А демоны, в отличие от смертных, «Не способны лгать, так что это не какая-то уловка». «Я все понял», — кивнул Лонгрин. «Надеюсь», — бросил в ответ князь. Пройдя несколько шагов по мостику, Моргар обернулся к Варису и громко объявил. «Выступаем немедленно» пока я гнил в заточении, успел соскучиться по своему княжеству. Пора, наконец-то, вернуться домой. Ни на кого не оглядываясь, князь покинул палубу, направившись в ангар, где его дожидался челнок. Он не сомневался, что Варис уже вскочил с трона и сейчас в сопровождении легионеров следует за ним. Пусть номинально князь и не имел реальной власти, пока находился на борту корабля. Для всех было очевидно, кто на самом деле здесь главный, ведь это именно Моргар некогда сидел подле самого зверя, и никто на борту корабля не имел права его ослушаться. Князь улыбнулся, услышав позади себя торопливые шаги. Он с легкостью распознал семенящее шарканье Вариса и тяжелый топот бронированных ног позади него. Тощий демон изо всех сил пытался поспеть за Моргаром, поэтому к ангару они подошли одновременно. Варис даже было первым шагнул на взлетную площадку, но вовремя одумался и пропустил князя вперед. Тем временем челнок, покрытый рунами и излучающий странное алое свечение, стоял посреди палубы в ожидании пассажиров. Корабельные рабочие как раз закончили последние приготовления, а также преподнесли щедрые жертвы демонам, заточенным внутри малого судна. Полной энергией челнок яростно подергивался, словно дикое животное которые насильно удерживают на привязи. А когда рядом появился Моргар, транспорт начал подпрыгивать еще сильнее. «Варис, тебе действительно показалось хорошей идеей запихнуть челнок настолько буйных демонов!» Недовольно покосился Моргар. «Так показалось тому, у кого я купил этот транспорт», — пожал плечами Варис. Сам я, разумеется, не стал бы так рисковать. В сопровождении легионеров оба демона поднялись на борт, после чего челнок окончательно потерял всякое терпение и самостоятельно активировал рунные контуры двигателей корабля. Матросы едва успели распахнуть створки ангара, как транспорт с шумом вынырнул в космос, рассекая волны эфира. Не сбавляя скорости, челнок уверенно двигался в сторону червоточины, которая должна была привести Моргара на Атраксис. Однако уже на подлете стало очевидно, что с проходом что-то не так. — Вот оно! — указал пальцем Варис через обзорное стекло. — Вот из-за чего никто не может пересечь разлом! Червоточину окутывала странная серая дымка. Выглядело это так, как будто разлом был поражен какой-то болезнью. Однако Моргар лишь прищурил свое око и приказал. «Подлетите ближе. Я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело». Челнок подобрался максимально близко и застыл перед колышущейся переной. «Узнаю. Этот туман, пробормотал князь. А, как давно же это было. Ты знаешь, что это такое? Спросил Варис. Этот туман можно как-то обойти? Нет, обойти никак нельзя, но можно пройти сквозь него. Ха! Многие пытались, фыркнул Варис. И никто после этого их больше не видел. «Потому что никто из них не знал природы тумана», — тихо усмехнулся Моргар. «Тогда веди нас», — предложил Варис, отступив на шаг назад. «И постарайся не разбить корабль». «Ничего не обещаю». «Но на другую сторону мы точно попадем», — заверил Моргар. Князь занял место перед рунными амулетами и стал аккуратно направлять судно по только ему одному понятному маршруту. Время на борту челнока словно замерло. Прошедшие несколько минут для Вариса и легионеров показались парой часов, проведенных в напряженном ожидании. Но когда уже начало казаться, что туман не закончится никогда, челнок внезапно вынырнул из непроглядной мглы, чтобы тут же погрузиться в недра пространственного разлома. — А Амист, однако, не растерял в изобретательности, — рассмеялся Моргар. — Да, давненько мне уже не попадалось... «Настолько сложных лабиринтов!» «Лабиринтов?» — переспросил Варис. «Что случилось бы, повернем мы не туда?» «Ну, трудно сказать», — задумался князь. «Скорее всего, нас бы перекинуло в случайное место туманного лабиринта, и мы бы оказались в состоянии, когда... Стоило блуждать там до конца времен. — Полагаю, именно такая участь постигла наших предшественников, — решил Варис. — Вот именно, именно. Мист всегда питал непонятную мне тягу к жестоким розыгрышам, — согласился Моргар. — Мист? «Это какой-то твой знакомый демон?» «О, он единственный, кого я могу называть своим другом!» «Серьезно!» — ответил князь. «Мы вдвоем захватили Атраксис, а позже я назначил его своим демиургом!» «И зачем же он установил завесу на пути к Атраксису?» — поинтересовался Варис. «Но не могу сказать наверняка. Его задачей было позаботиться о княжестве в мое отсутствие. Быть может, у места нашлись причины поступить именно так». Челнок к этому моменту уже вошел в атмосферу Атраксиса. Транспорт с ревом проносился сквозь тяжелые густые облака, полностью закрывавшие небо. — Да тут все покрыто туманом! — воскликнул Варис. Да, мист, очень серьезно подошел к защите этого мира. Его аура пропитала здесь буквально все, — согласился князь. «В условиях плохой видимости мы можем разбиться», — внезапно вмешался Цунтрион в разговор двух демонов. «Нет причин паниковать», — возразил Моргар. «Я знаю, куда нужно лететь. Уверен, что построенная мною верфь все еще стоит» и она как раз находится неподалеку от княжеского замка. Князь вновь перехватил управление и плавно повел челнок вниз. По мере спуска туман постепенно редел, и уже вскоре через обзорный экран можно было рассмотреть землю. «Это совсем не похоже на то, каким я оставил этот мир». Грустно покачал головой князь. «Земля кажется серой из-за стелющегося по ней тумана. А при мне все было красным, будто бы окропленным свежей кровью. Надо будет при случае серьезно поговорить с мистом. Я совсем не это имел в виду, когда просил присмотреть за княжеством». В этот момент вдалеке показалось сооружение невероятных размеров, уходящее высоко в небо. Пожалуй, проще всего было сравнить постройку с огромным металлическим грибом. С первого взгляда было ясно, что это и есть та самая верфь, о которой говорил Моргар. Плавным движением князь направил челнок к самой верхней посадочной палубе, хоть можно было вполне себе выбрать и первую попавшуюся, так как все доки оказались пустыми. Корабль мягко приземлился на площадку, однако по всей верфи разошлась такая вибрация, словно бы пристаковался целый крейсер. «Да, эта громадина вот-вот развалится!» — Насторожился Саварис. «Вижу!» — невесело кивнул Моргар. «За верфью, очевидно, никто не следил». «И неудивительно, ведь в этот мир никто не прилетал уже ни одну сотню лет!» Вместе с легионерами... Демоны покинули борт челнока, на что корабль немедленно отреагировал протестующим ревом рунных контуров. Судну не понравилось, что его вновь приковали к земле после столь короткого перелета. К сожалению, князя меньше всего волновало, что думают демоны челнока, так что он просто пошел дальше, не удостоив корабль даже единого взгляда. Гулкий топот дюжины легионеров за спиной Моргара шумно отдавался в несущих балках посадочного дока. Группа под предводительством демона медленно спускалась на нижние уровни, не встречая по дороге ни одной живой души. — Как-то здесь слишком тихо, — произнес Варис. — Не верю, что заброшенную верфь никто бы не прибрал к рукам за столько-то лет. — Ты прав, — кивнул Моргар. — Кто-то наверняка поджидает нас, так что держим ухо востро. Атаковать могут в любой момент. Однако, вопреки опасениям, отряду удалось без каких-либо приключений спуститься к самому основанию верфи. Но чем дольше они спускались, тем больше им попадалось следов, оставленных местными обитателями. Не было сомнений, что кто-то здесь действительно жил, и, похоже, довольно продолжительное время. Вероятно, наверху никого не было лишь потому, что подниматься к докам было просто бессмысленно, из-за отсутствия причаливающих кораблей. Внезапно путь легионерам преградили несколько демонов, шагнувших из тени. Еще парочка зашла сзади, отрезая путь к отходу. — Кто вы? — властно спросил Моргар, выходя вперед. — Забавно. С чавкающим звуком усмехнулся один из демонов. — Мы хотели спросить то же самое. — Я князь этого мира, — заявил Моргар, — и вернулся домой после своего долгого отсутствия. Демоны несколько секунд молчали, пока не взорвались приступами хохота. Около минуты они не могли остановиться, пока, наконец, другой демон, покрытый грубой зеленой кожей, не сказал. — Это смешная, самая смешная шутка, какую мне доводилось слышать за всю жизнь. Признайтесь, вы странствующие клоуны, потому что с юмором у вас точно порядок. — Я похож на клоуна! — повысил голос князь. — Ты... — Грязная тварь! Будешь подчиняться мне, или я тебя заставлю? а, -а, -а так ты говорил на полном серьезе. Прекратил смеяться зеленокожей. — Вот только есть одна проблема. Наш князь никуда не уходил. Повелитель крови уже веками не покидал свой замок. Более того, он оградил мир завесой, чтобы никто его не побеспокоил. — А как зовут вашего князя? — прищурился Моргар. — Нам не положено звать его по имени. Для нас он — повелитель крови, и этого достаточно. — У меня был когда-то такой титул, — заметил князь, — но я очень редко его использовал. Мне больше нравилось, когда меня называли Моргаром. Это имя вы, надеюсь, слышали? — Не знаю. Пожал плечами демон. — Может, когда-то и слышал, но не помню, чтобы так звали нашего князя. — Забавные вещи ты говоришь, — криво усмехнулся Моргар. — Не думал однажды услышать подобное, стоя на своей земле. Вы хоть понимаете, что место, где вы живете, построено по моему приказу? Я лично смотрел чертежи и следил за строительством. Никто из вас не имеет права даже дышать здесь. И мы должны поверить в этот бред просто потому, что ты так сказал. Снисходительно спросил Зеленокожий. Не обижайся, но ты не похож на правителя целого мира. С тобой кучка ободранных легионеров и какой-то дохляк. Кем бы ты ни был, твой путь оборвется здесь и сейчас. Мы будем рады преподнести твои останки князю. Возможно, он даже чем-нибудь одарит нас в ответ». И демон расплылся в широкой улыбке, однако уже через пару секунд его лицо скривилось от боли, и он опустился на колени. Вены на его лице начали стремительно набухать, пока не взорвались кровавыми брызгами. «Ты посмел мне пенечить!» Заревел Моргар, и от его крика задрожали даже стальные переборки. Когтистой рукой князь схватил зеленокожего за голову и с размаху впечатал в стену так, что череп демона раскололся, как перезрелый фрукт. «Убийца!» Приказал Моргар, оборачиваясь к Лонгрину, и Центурион принял приказ без малейших колебаний. Как один, легионеры одновременно ощетинились оружием, а затем узкий коридор заполнился грохотом выстрелов и влажным хрустом разрываемого мяса. Пусть любой демон был в разы более живучим, нежели человек, даже твари хаоса не могли выдержать сто лютый натиск. Широкие клинки легионеров с размаху отсекали им руки, ноги, а тяжелые пули превращали лица демонов в кровавую кашу. Все закончилось за считанные секунды. Как только пороховой дым рассеялся, взгляду предстал все тот же узкий коридор, но теперь его стены были сплошь покрыты кровью и ошметками врагов. Лонгрин потратил мгновение, чтобы еще раз осмотреться вокруг, после чего доложил. «Все враги уничтожены, господин!» «Я заметил!» Краем рта улыбнулся Моргар, не без удовольствия глядя на устроенное побоище. И что это только что было?» «Только теперь пришел в себя Варис!» «Я ждал любого приема, но только не такого!» «Почему этим демонам не знакомо твое имя?» «Может, потому что прошло уже много времени. Выходит так, будто после моего исчезновения трон пустовал недолго. Однако этот некто решил представиться моим титулом, как если бы я никуда не уходил». «Есть идеи, кто мог оказаться настолько хитрым, поинтересовался Варис». «Только один демон способен на подобное», — грустно произнес князь. «Это Мист. Он знал все мои титулы и мог выбрать подходящий. И это его пелена закрыла проход на Атараксис. Но я отказываюсь верить. Он не мог. Кто угодно, но не он». «Демоны не лгут, однако и не обязаны хранить верность тому, кого считают мертвым», — заметил Варис. «Ну а насчет миста...» «Будь я на его месте поступил бы точно так же». «Вот именно поэтому ты ему и неровня, выплюнул Моргар. «Мы с ним настоящие воители, для которых честь — это не пустой звук» ха, -ха — хрипло рассмеялся Варис. «Сколько воинов погибло зазря из-за дурацкой чести! Занятное наблюдение! Бесчестные демоны живут гораздо дольше!» «Меньше всех живут демоны с длинными языками!» — надвинулся на Вариса князь. Тебе не понять, о чем я сейчас говорю. Ты никогда не добивался победы, сражаясь в первых рядах бок о бок со своими товарищами. Такое не забывается. И память об этом нельзя предавать. Мне нужно поговорить с Мистом. Заглянуть ему в глаза. В них я наверняка... Увижу ответ И что будем дальше делать? Спросил Мист, присаживаясь на поваленное дерево Дальше? Поднял голову Моргар Не знаю «Как насчет обосноваться здесь? В этом мирке? Как его там называют? Атраксис? А что, тут кажется неплохо. Все кишит людишками, аж дышать невозможно. Ну, это можно и исправить», — подмигнул Моргар. Здесь нет большого войска, так что мы вдвоем без труда подчиним себе весь мир. Вдвоем? Вдвоем, — кивнул Моргар. Мистер смеялся, отчего губы тумана начали расходиться от него во все стороны. — Я в деле. Давно хотел наказать людишек за их верообство. Когда подчиним Атраксис, превратим наименее слабых неслабых в регионеров. А остальных загуем в цепи и заставим поклоняться нам. ха ха ха ты уже все не спланировал наперед. А делал вид, что тебе нет дела до этого мира. Мне и нет до него никакого дела, я просто ненавижу людей. После раскола, после того, что они сделали, я заставлю их страдать. Обязательно. — кивнул Моргар. — Но сперва мы должны стать богами для человеческого отродня. Тогда с нами будут считаться. — Конечно, — согласился Мист. — Правда, из меня так себе правитель. Я лучше буду следовать за тобой. Стань богом для смертных, а я помогу тебе в этом. — Ну еще бы. — ухмыльнулся Моргар. «Больше там мне верить и некому. Прикрой мне спину, мист, и тогда ни одному человеку не удастся остановить нас». Демон Тумана поднялся с бревна и подошел к Моргару. Он протянул ему руку со словами. «Обещаю, я буду стоять рядом до самого конца». Моргар протянул ему руку в ответ, и рукопожатие демонов скрепило клятву, которую они только что дали друг другу.